Откуда ему было знать, что квали новомосковских с утра пораньше придрался на площади Победы невозмутимый гаишник, и битых полчаса растолковывал ему всю глубину его заблуждения, после чего заставил отогнать машину в тихий проезд, вызвал коллегу и затеял всестороннее изучение технического состояния автомобиля. Валя и так-то ангельским характером не отличался, а в данный момент, опоздав в 14 разных мест, был попросту взрывоопасен. "Отвали на хрен, блин, говно!" выдал он так и несказанное проклятым ментам. Опыт всей предыдущей жизни Снегирёва требовал уступить и ни в коем случае не связываться. Он, удивившим его самого безразличием, послал этот опыт примерно туда же, куда только что послали его самого. Снимать рюкзак было лень. Он не спеша оторвал от земли правую ногу, и короткий удар взорвал замызганную фару машины. Ему было собственно всё равно, кто такой этот малый и что у него за друзья. Валя обернулся и увидел причиненный ущерб. Коробки полетели на асфальт. Он живо оказался у водительской дверцы и выдернул из-под сиденья монтировку. "А ты, значит, крутой?" Зловещий поинтересовался он, идя на сближение с Алексеем. "Крутой, значит, да?" Тётя Фира заметила неладное и бежала к ним. старческой шаткой россой, схватив подмышку кота, Васька со жгучим интересом таращил желтые глазища, пышный хвост развивался. Снегирев держал в руках тети Филину сумку и равнодушно смотрел на Валю новомосковских. Когда тот пообещал включить разом все счетчики и замахнулся, придавая весу словам, В блеклых глазах возникло подобие интереса, но и только. И разгневанный Валя сто шесть кило добротного мяса не объяснимо смутился. Он привык к несколько иной реакции на свои габариты, досмонтировкой занесенной на отмаш. при таких обстоятельствах на него редко взирали с задумчивым любопытством сытого удава, постречавшего еще одного кролика. Мальчики, мальчики! бесстрашно бросилась между ними подоспевшая тетя Фира. Ой-вей, Валечка, познакомьтесь, это Алёша. У нас жить будет. Он у меня комнатку снял. Валину в Московских Еще с полминуты тряс монтировкой и порывался отпихнуть тетю Фиру с дороги, но про себя был почти благодарен старой жидовке. Снегирев молча ждал, пока он заткнется, и думал о том, что был все же неправ, не стоило связываться. Тетя Фира обитала в двух комнатках. отделённых от коридора крохотным тамбуром. Изначально комнаты была одна, возникшая из куска гигантской гостиной, разгороженной на коммунальные закутки и присовокуплённого к нему закоулка для горничной. Лет через 10 проживание тёти Фира восстановило историческую справедливость, возведя переборки и очень этим гордилась. В одной комнатки побольше было полукруглое окно, чуть не во всю стену, от которого зимой наверняка безбожно сквозило. На окне сидели в горшочках четыре узанбарские фиалки. Алексею доводилось видеть, как они растут у себя в родных горах и маленький жасмин. Что касается мебели, То так выглядит небогатая старая дача, куда хозяева годами свозят все то, что делается не нужно в городской квартире. В данном случае, видимо, у кого-то не было дачи, зато имелась подруга, не то дальняя родственница в коммуналке. Другая комната оказалась узкой, длинной, чулком. Похоже, до появления Снегирева это было что-то вроде кладовки. Тетя Фира собралась была. перетаскивать вещи, но к её большому облегчению жилец отмахнулся: "Пускай мне не мешает".